класса партии. Когда Ленин хотел подчеркнуть марксистский характер дискуссии, он неизменно повторял вопрос в интересах какого класса проводится та или иная политика. Действительно, вопрос о классовом интересе один из ключевых в марксизме. Макс подчеркивал, что не он открыл существование классов и борьбу между ними. Понятие класса идет из античности. Разумеется, когда древние греки или римляне говорят о классах, они имеют в виду не совсем то же, что современные социологи. К тому же есть проблема перевода. Древнегреческий язык уникален. Тем не менее, можно сказать, что одно из самых древних рассуждений о классе, о классовой природе государства и классовой борьбе можно найти уже в разговоре Сократа с Алкивиадом изложенном у ксенофонта. Понятно, что амбициозного молодого Алкивиада интересовал вопрос о политике. Он задал Сократу вопрос о природе государства, и Сократ, как обычно, начал заваливать собеседника встречными вопросами. В итоге они пришли к очень простому выводу. Закон выражает волю господствующего класса. То, что выгодно классу господствующему в государстве, записывают закон. темен класс впоследствии активно употреблялся в Древнем Риме. И не случайно понятие пролетариат тоже происходит при, приходит в марксизм из латыни. Из римской истории идет и представление об обе между классами. Однако у Маркса были и источники куда более близкие по времени. Он неоднократно ссылался на французских историков, которые описывали события Великой Французской революции. На материале революционных потрясений конца 18 века они уже могли дать серьезный анализ классовой борьбы. Постановка вопроса. Далеко не все историки, давшие Максу необходимый материал, были радикалами, некоторые придерживались консервативных взглядов. Они просто честно описали и проанализировали то, что произошло в стране в 1717. В 1789-1799 годах. Макс подчеркивает, что не будучи первооткрывателем классов и классовой борьбы, он открыл взаимосвязь между социальной структурой и производственной структурой общества. Он показал природу классов как социального института, основанного на экономической структуре и общественном разделении труда. И соответственно он показал их экономическую доминированность. Однако Макс также показал динамику классовой борьбы, которая с его точки зрения должна привести к разрушению капитализма и замене его каким-то другим обществом, которое он называл коммунизмом или социализмом. При всем том, развернутой социологии классов у Макса нет. Более того, с формальной точки зрения в его текстах обнаруживается противоречие. На мой взгляд, Это противоречие кажущееся, но тем не менее оно бросается в глаза. В коммунистическом манифесте написано, что вся история существовавших обществ была историей борьбы классов. Но у того же самого, самого Макса, а также Энгельса нередко говорится про общество, где еще не сложились классы. Это не только азиатский способ производства. Например, у Энгельса можно найти рассуждение о том, что в феодальной Германии не было сложившихся классов. Вместо них были сословия, более или менее сложившиеся в процессе модернизации. Сословия не тождественно классу. Сословие не просто правовое изображение классовых отношений, как порой трактовали феодальное право советские марксисты. Конечно, можно говорить про класс феодалов и класс феодально-зависимых крестьян, и класс буржуа. Но к этому... Сословная система не сводится. У Энгельса класс сословия – это абсолютно не тождественные вещи. Впрочем, это и так очевидно. Достаточно вспомнить про понятие третьего сословия, включавшего в себя и крестьян, наемных рабочих и буржуазию. Как это можно назвать классом? При чтении Максовских и Энгельсовских текстов, особенно поздних, создается впечатление, что класс – в той степени, в которой он описан у Макса, типичен именно для буржуазного общества. Иными словами, существуют социальные антагонизмы и противоречия интересов. Существует общественное разделение труда. И в этом общественном раздрении труда большие группы людей занимают определенное место. Одни организуют производство, присваивают прибавочный продукт, другие этот прибавочный продукт производят, но не могут его использовать не могут им распоряжаться и так далее. Однако эти группы не всегда образуют полноценный класс. С точки зрения диалектического метода Макса, противоречия являются до известной степени кажущимися. У Макса, Энгельса, как и у Гегеля, есть понятие Верден – становление. В до-бужуазных обществах мы видим классы, становление которых еще не завершилось они не до конца опомнились. Но они уже формируются и возникают. Потому все-таки можно сказать в философско-историческом смысле, что вся история есть история борьбы классов. Но если мы будем думать, что все те условия классового взаимодействия и классовой борьбы, которые мы находим в Европе нового времени, можно обнаружить и в другое время, и в другом месте, нас ждет разочарование. Это еще не классы. В духе Гегеля и Бу... Блок можно было бы даже написать так. «Ещё не классы» через дефис. У немецкого марксиста Эрнста Блоха было понятие «ещё не бытия». Предмет как бы уже существует, но его как бы ещё и нет. Он находится в процессе становления. Однако тут нас постигает ещё одна металлическая ловушка – Ибо, поставив вопрос, Макс нигде не дал четкого ответа на него. Чем отличается уже сложившийся, ставший класс от еще не сложившегося, становящегося или потенциально возможного класса? Он говорит о классе себе и классе для себя. Будет бы понятно, но где критерий? С этим вопросом мучился и Ленин. Отсюда явное возбуждение, с которым он записывает внезапно озарившую его и действительно гениальную формулировку об общественном зрении туда. В самом непроходящем месте – в статье о ремонте паровоза. Хорошо, конечно, что рабочие вышли работать в субботу, исходя из исключительной притасской ценаторности, и починили паровозы. Для советского периода сама идея бесплатной работы на государство очень важна, Но я вас уверяю, что несмотря на весь эмоциональный пафос Ленина, это была достаточно малозначимая ситуация. Марксистская социология, однако, должна была очень быть благодарна этим рабочим, поскольку именно они спровоцировали Ленина на написание статьи, сделавшейся классической. Понятно, что общественное разъединение труда не совпадает с технологическим. Термин «общественное разъединение труда» очень богатый, В спане. Он позволяет показать общество как производящий, работающий организм, но организм все-таки социальный. Разделение труда не совпадает с производством, оно богаче, разнообразнее, оно включает в себя целый ряд функций абсолютно не производительных, но абсолютно необходимых, чтобы система в целом функционировала культура, образование, здравоохранение, правосудие и так далее. Вопрос о самодостаточности класса оставался в марксизме непрояснённом примерно до 1920-х годов, когда марксисты начали несколько, я бы сказал, неблагодарно пользоваться социологией Вебера. Вебер явно не любит марксистов. Марксисты платят ему тем же. С ради надо признать, что у Вебера было более чем достаточно оснований плохо относиться к современному ему марксизму на интеллектуальном и культурном уровне. Марксизм Кауского достаточно утилитический и складчатический и фактически игнорирует культурный и идеологический компоненты социального развития. Тем не менее Вебер совершенно явно заимствует из марксизма целые теоретические посты, возможности не цитируя. Впоследствии марксизм то же самое проделывает с Вебером. Для марксистских социологов долгое время считалось Дументоном соваться на Вебера. Вебер дал представление о классе как структуре, построенной на горизонтальных связях. Для Макса важно, что противопоставляет один класс другому, для Вебера – что его консолидирует, что его внутренне связывает. Класс – не просто функция в общественном зрении труда, но и некий самодостаточный устойчивый коллектив, в котором сложилась своя культура, определенная система горизонтальных связей, механизм внутреннего самовоспроизводства. Именно эти механизмы и позволяют классу эффективно справляться с своей ролью в общественном развитии труда. Самовоспроизводство класса неудождественно чисто экономическому процессу. Оно не сводится к тому, что люди занимают определенные места в социальной иерархии. Как ни странно, Здесь Вебер дает марксистам очень важную подсказку. Он непроизвольно заставляет вспомнить Макса с его понятиями «класс в себе» и «класс для себя». Понятия эти восходят к Канту и Гегелю, но это отнюдь не просто дань философской традиции. Макс пишет, что рабочий класс был классом в себе, а потом становится классом для себя. Что это значит? То, что пролетариат осознал себя как класс. Но ведь это на самом деле удивительно похоже на веберовское представление о том, как, например, формируется буржуазия. Можно вспомнить его работу по профессионализму и дух капитализма. Это книга о том, что как буржуазия из класса в себе вращается в класс для себя, формирует свою идеологию, свою этику, систему взаимоотношений, студенческих норм, формирует свои понятия о рациональности. Что для выбора очень важно, и на основе этих понятий о рациональности начинает сформировать общество вне себя, то есть становится уже классом для себя, а затем господствующим классом.